Глава 4. Мы оказываемся в просторном помещении с несколькими диванами и столом в центре. Здесь нет окон и единственное освещение настенные лампочки, светящиеся синим и желтыми цветами. На диване разбросаны подушки, на столе стоит пара бокалов, ведерко с шампанским и фрукты. Замечаю огромную плазму на стене, а еще кальян в углу. «Мы можем здесь находиться?» выдавливая из себя, примерно представляя стоимость банкета. «Конечно можем», — спокойно говорит Мэтт и увлекает меня за собой на диван. Он откупоривает шампанское и разливает игристый напиток по бокалам, а я оглядываюсь по сторонам и впитываю интимную обстановку кабинки. «Я никогда не бывала в ВИПах». И слышала о них только от Светки Сыркой, которые часто приходили сюда со своими мужчинами. «Впервые в ВИПе», — спрашивает Мэт и протягивает мне бокал шампанским. «Я не пью». Отодвигаю от себя напиток и отщипываю виноградинку. «Заказать сока». Боюсь, я не осилю даже глоточек. Отмахиваюсь и жую виноград, но останавливаюсь, когда замечаю, как Мэт смотрит на меня. Кажется, виноградинка встанет у меня поперек горла, потому что я попросту не могу продолжить ее жевать. Мужчина будто заволакивает меня взглядом, пленяет и порабощает, заставляя подчиняться. С огромным трудом мне удается таки доживать и протолкнуть в себя ягоду, а после я кладу руки на колени и пытаюсь совладать с дрожью во всем теле. «Ты необычная Ника», — делает комплимент мужчина. «Красивая и обаятельная, но...» Он делает паузу, а я вскидываю голову и пытаюсь прочитать его мысли по внешнему виду. Увы, это невозможно, потому что мужчина, кажется, тщательно скрывает любые эмоции, кроме желания, которые отчетливо читается в его глазах. «Но...» — повторяю я. «Все это кажется мне странным...» Заканчивает он свою тираду. Да, и что же странного? Я закидываю ногу на ногу и ловлю его взгляд, оценивающий мои ножки. Я стройная, с тонкой талией и третьим размером груди, широкими бедрами и длинными ногами. Я люблю свою фигуру и буквально молюсь на нее, потому что даже Светка сыркой часто сидят то на диетах, то на правильном питании, чтобы поддерживать тело в форме. Мне же хватает пары часов в зале несколько раз в неделю. Я ловлю свое отражение в плазме на стене и улыбаюсь, понимая, что привлекаю мужчину так же, как и он меня. Да что там, я и сама себе нравлюсь. Светлые волосы, наращенные ресницы, макияж не вызывающий, но сделанный так, чтобы подчеркнуть скулы и глаза. А еще пухлые губы, без ботокса и силикона, натуральные. «Не знаю, что в голове у мужиков, которые говорят, что силиконовые губы пельмени привлекают, но в спутнице жизни они выбирают тех, кто предпочитает натуральность». «Ну так что?» Я отвлекаю мужчину от неприкрытого рассматривания моих оголенных ножек, немного склоняю голову и пытаюсь заглянуть ему в лицо. «Странно, что ты пошла со мной», — наконец отвечает он. «Почему?» Его вопрос вводит меня в ступор, и я просто замолкаю. Пытаюсь найти вразумительный ответ, но на языке крутится только «У тебя охренительные руки, и ты мистер совершенства». «Прости, но это важно?» Я не люблю разговоры. Не умею этого делать с едва знакомыми мужчинами о том, почему пошла следом в вип-кабинку. Я полагала, что и так все понятно. «Важно». Мужчина кивает и отпивает шампанского из бокала. Кривится и отставляет стакан подальше, а затем выдает. Девушки нечасто клеят барменов у стойки. «О, ясно». Я встаю с дивана, беру сумочку и иду на выход. Но мужчина снова останавливает меня, не дав даже открыть дверь. «Куда ты собралась?» Зло выдает он, хватая меня за руку и прижимая к себе. «Домой?» Я пожимаю плечами, а то как на допросе. Я вырываю руку из его цепкого захвата, но мужчина лишь преграждает путь на выход, вставая на проходе. «Дай пройти. Я действительно собираюсь уйти. Мало того, что я совершила самый безрассудный поступок в своей жизни, так этот самовлюблённый мистер совершенства решил допытываться, Почему и зачем я это сделала? Нет, если бы знала, обязательно сказала бы, но я понятия не имею, почему пошла. Потому что захотела, он понравился, привлек и пленил, — подсказывает сознание. «А как же хочу тебя на сдачу!» Он повторяет мой шепот, но я лишь усмехаюсь и выдаю. «Переоценила твои возможности».